Первые успехи. По Плутарху, Спартаку и его людям удалось отбить кое-какие войска, посланные за ними из скапкуя. Это были не римские легионеры, а городское ополчение. Такие отряды, набиравшиеся в городах, чтобы стелить стены и охранять порядок на рынках, были довольно жалкими. Без настоящего военного командира они, должно быть, дрожали от страха при мысли о встрече с вооруженными до зубов гладиаторами. Без всякого сомнения – Стычки между сотней без малого людей, собравшихся вокруг Спартака, и ополченцами быстро привели в смятение капуанских граждан. Одни из них остались лежать на земле, большинство же, по-видимому, без долгих раздумий, пустились бежать, бросая оружие. Плутарх тоже указывает на то, что гладиаторы подобрали много воинского оружия. Они радостно взяли его, выбросив гладиаторское, как позорное и варварское. Хотя эти стройки написаны много позже событий, В них содержится интересный смысл. Во-первых, гладиаторское оружие, очевидно, было оставлено из-за его унизительного характера, а не из-за боевых качеств, которые были вполне нормальными. Вообще, в те времена мало что отличало щит гладиатора Сомнита от воинского. Значит, гладиаторы бросили свое первоначальное вооружение, чтобы вернуться в прежнее состояние. Во-вторых, для боя с организованными войсками, которые вскоре предстояли спартаковцам, конечно, лучше подходит единообразное вооружение. Наконец, эта история, видимо, указывает, что на первом этапе восстания мятежников было еще не слишком много. Оружие есть оружие, каким бы бесчестным оно ни представлялось беглым гладиатором. Если Спартак с товарищами так легко от него избавились, то, конечно, потому, что в их отряде все еще не было никого, кроме нескольких десятков человек, бежавших из Капуанского Людуса. И, возможно, еще нескольких примкнувших к ним. Они составили банду разбойников, живших грабежом и укрывавшихся на крутых склонах Везувия. Нет никакого сомнения, что мечей, шлемов, копий и щитов, брошенных ополченцами, вполне хватило, чтобы их экипировать и превратить в грозный воинский отряд. И горе одиноким путникам и обильным едой сельским вилам. Освободившиеся гладиаторы могли совершенно безнаказанно грабить их, а потом возвращаться к себе в логово.